Глава седьмая. Дарья. Новый оборот двери тайного хода привел нам подкрепление в лице Мишель и незнакомого мужчины. Судя по всему, это и есть Бастиан Элли Руберим, новый лорд-ректор Академии. А вот и мы. Подруга широко улыбнулась, но внимательный взгляд изумрудных глаз скользил по узкому помещению, выискивая опасность. В свободной рубашке, прихваченной на корсетом, в облегающих брюках и высоких ботфортах она выглядела настоящей искательницей приключений. В отличие от нее, ректор предстал в дорогом деловом костюме. Высокий статный мужчина производил приятное впечатление. Волосы средней длины были собраны в хвост и отливали охренным цветом. Глаза же почти красные, темно-бордовые — Действительно, рубиновый дракон. Наверное, он очень красивый в животной ипостаси. «Мое», — шутливо заявила Мишель, выступая перед Бастианом. Ректор на это только рассмеялся, а Декстер что-то недовольно проворчал. «Да я ничего и не делала», — немного обиженно пробурчала, закатив глаза. «Похоже, вот и мужчина, о котором говорила вжих». «У моей подруги явно все отлично со вкусом». «Смотрела только с восторженным желанием расчленить», — хохотнула она, подходя к нам ближе. Светлая бровь драконицы приподнялась в вопросительном выражении. «Тогда я и поняла, что Декстер до сих пор меня обнимает. Мне даже показалось, собирался и поцеловать. Хорошо, что не успел». Иначе Мишель и Бастиану предстала бы интересная сцена. Жемчужины, словно нехотя, ослабил объятия и сделал короткий шаг в сторону от меня. «Вы нашли схемы этого тайного хода?» — обратился он к Бастиану. «Нет», — качнул тот головой. «Но вполне допускаю мысли, что Иоганн мог их уничтожить. Значит, прятал что-то серьезное». «Довольно изрекла Мишель. «Пойдемте скорее дальше». «Остались бы вы с Дарьей снаружи», — посетовала рубиновой «Да, шубы и...» — Мишель резко замолкла, когда я легонько пнула ее ногой по щиколотке. «Дарья там может быть опасна». Декстер смерил меня строгим взглядом. «А еще я могу пригодиться. Вдруг там крысы разговорчивые». «Да и что со мной может случиться? Здесь целых три сильных дракона». «Даша, давай останемся», — жалобно попросила властелина, обратив ко мне грустные глазки. «Нет, мы идем все вместе», — бескомпромиссно заявила я. «Защита стандартная, а ловушек в таких ходах не ставили», — задумчиво проговорила Рубиновой. «Но их мог поставить Иоганн», — сразу возразил жемчужный. «Выйдите вперед», — решила Мишель. «А мы с Дашей будем идти за вами. Если что случится, мы вас героически спасем». «Ничего не случится», — неодобрительно покачал головой Бастиан. Он прошел мимо нас и двинулся вглубь коридора, чтобы снять защиту. «Не отходите от Мишель, Дарья». Попросил меня жемчужины. Глаза дракона в полумраке сияли серебром и глядели недовольно. Он снял со своего мизинца золотой перстень и передал его мне. Спасибо. Озадаченно оглядела украшение. Кольцо казалось слишком большим для моих пальчиков. Но стоило надеть его на указательный палец, как оно уменьшилось в размерах. Никак не прокомментировав случившееся, Декстер отвернулся и последовала за Бастианом. «На, и мое надень!» Мишель протянула мне кольцо со своего пальца. Правда, задумчиво смотрела на переданное Декстером украшение. «Это ведь не опасно?» — вдруг спохватилась я. «И ничего не значит!» «Вдруг я снова согласилась на неприличное предложение», Совсем забылась, раз без вопросов надела неизвестный артефакт. «Нет, мощная защита. Кажется, родовое». Хмыкнула она теперь хмуро, посмотрев в спину жемчужного. «Что-то не так?» — спросила, приглядываясь к лицу подруги. «Ты прекрасно знаешь, что да», — шепотом заявила она быстрыми взмахами пальцев, создавая вокруг нас полупрозрачный щит. «Вы чем тут занимались?» «Ждали вас и разговаривали», — удивленно проговорила я. «Разговаривали. Вы целовались?» «Нет, это мы не успели», — отрицательно замотала я головой. «Даш, но ну опасно это. Он дознаватель, дракон, и он связан с советом. Помню я, помню». «Давай я тебя с хорошим парнем познакомлю, а?» Внезапно предложила она. «Маг, полукровка, их даже два одинаковых близнеца. Выберешь того, кто больше понравится». «Не хочу я ни с кем знакомиться», — всплеснула руками в возмущении. «А что, прямо идентичные близнецы?» «Да, тоже в этом году поступают. И еще есть полуэльф, но он немного неуклюжий». «Да ты в свахе заделалась!» — коротко рассмеялась я. «К чему, полог безмолвия, госпожа Вереди?» — вкратчиво поинтересовался Декстер, взглянув на нас из-за плеча. Магические огни давали мало света и большей частью освещали дорогу впереди, потому черты его лица тонули в тени и ярко пылали серебром лишь глаза, придавая его облику загадочный и в то же время опасный вид». чтобы вездесущий дознаватель нас не подслушивал, — заявила Мишель, а я даже приоткрыла рот от неожиданности. «Я умею читать по губам», — коротко усмехнувшись, сообщил жемчужный. «Не думал, что вам есть что скрывать». Мишель даже сбилась с шага после его заявления. Мне же с трудом удалось подавить малодушное желание прикрыть рот ладошкой. «Это защитный купол, господин Арагар, – сообщила ледяным тоном Мишель после того, как что-то поправила в окружающем нас щите. Похоже, сняла звуконепроницаемые свойства. «А женские секреты вряд ли будут вам интересны». «Я люблю разные секреты». Жемчужный подмигнул мне и отвернулся. «Он тебе еще и глазки строит». Страдальчески прошептала изумрудная. «Но ведь с нами в подвале два представителя семей, входящих в совет». Задумчиво глядя в спину своего дознавателя, я вдруг поняла, что не интересовалась положением рода Аргар в местной иерархии. «Мишель, а ты можешь снова?» — указала на пространство вокруг нас. «Полок? Сейчас». она взмахнула рукой видимо вновь возвращая купола внутреннюю звукоизоляцию вот ты изумрудная бастиан рубиновый главы ваших семей входят в совет а жемчужные это побочная ветка алмазных глава их рода также может претендовать на место в совете ну а даже опустив голову пробормотала я Значит, он из известного и богатого рода. Мишель права, такой, как он никогда не свяжет жизнь с обычной девушкой. Он это знает, я понимаю. Значит, ответ на его ухаживание будет равносилен согласию стать временной любовницей. «Осторожнее!» — отвлек меня голос Бастиана. Оказалось, мы достигли конца коридора. Неровно вытесанный арочный проход выводил в темную неизвестность, в которую бесстрашно шагнули сначала жемчужный, потом рубиновый. «Не волнуйся, мы лучше видим в темноте». Мишель ободряюще похлопала меня по плечу. Правда, от меня не укрылось ее беспокойство. В помещении вспыхнул свет, позволяя увидеть замершие у входа фигуры мужчин. Я не вижу дополнительных плетений защиты. Рубиновый взглянул на изумрудную, и та без лишних просьб подскочила к двери и тоже вошла в комнату. Не сдержав любопытства, я на цыпочках последовала за ней и выглянув из-за косяка осмотрела обширное помещение. Даже властелина сунула свой нос в проход за Юрзов на моих руках. Магические огни едва разгоняли темноту, потолок и стены тонули во мраке. Свет выхватывал лишь стоящие вблизи столы с каменными столешницами и валяющиеся на полу мензурки да всякий мусор. «Защиты нет», — подтвердила Мишель. Стоило эху произнесенной фразы затихнуть, как раздался неприятный каменный скрежет. и в темноте помещения вспыхнули мистическим желтым светом две пары глаз неизвестных существ. Кажется, вот и ловушка. «Големы!» «Раньше, чем я осознала, что происходит, мужчины начали действовать. Мишель, сможете защитить помещение от разрушений?» Декстер бросил мимолетные взгляды сначала на Изумрудную, потом на меня. «Конечно!» Весело фыркнула подруга и сразу вскинула руки, начиная колдовать. Судя по появившейся между светлых бровей и складки, это требовало серьезных усилий и, наверное, вливания магии. «Дарья, уходите!» — скомандовала жемчужный. «На мне правы!» — сообщил Бастиан, бросая в воздух с десяток магических огней, чтобы осветить комнату и чудовищ. «Иначе я не могла назвать этих существ». Каменные тела были созданы по подобию человеческой фигуры. Маленькая голова из множества мелких камней на большом булыжнике, составляющем тело голема, и сияющие молниями руки и ноги. «Значит, на мне левые», — коротко усмехнулся Декстер, начав отходить в противоположную сторону. Несмотря на опасность, они действовали слаженно, быстро, и без суеты. Мне даже казалось, они восприняли опасность с воодушевлением и некоторой долей веселья. «Дарья, нам сказали уходить», — напомнила властелина. «Да-да», — я шмыгнула в коридор за косяк двери и теперь наблюдала за происходящим краем глаза. Големы поднялись во весь свой двухметровый рост и атаковали». созданные из молнии руки удлинились ударяя по противникам словно хлысты бастиян принял атаку на щит а декстер просто уклонился и так несколько раз под заполошные удары моего сердца страхи и сомнения соперничали с верой в моих спутников в конце концов они драконы представители сильнейших родов не выпускники академии Мишель мастер защитных искусств, а глядя на слаженность и быстроту атак Бастерна и Декстера, я предполагала в них как минимум боевых магов. Они справятся, должны справиться. Иное было страшно даже представить. И сейчас моя жизнь зависела от их мастерства. Демоны големы!» — процедила сквозь зубы Мишель. Что не так? спросила я у нее. «Даша, ты почему еще здесь?» — возмутилась она. «А куда мне бежать? Я не могу открыть дверь. Что с големами, Мишель?» «Они не просто каменные, стихийные», — пояснила она, внимательно следя за боем, который становился все масштабнее. Мужчины кружили вокруг чудовищ, но тени уставали. Наоборот, будто с каждым мгновением ускорялись. удлиненные конечности с мертоносными щупальцами били во все стороны и не только по драконам но и по стенам словно пытаясь их разрушить только каждый раз натыкались на щиты мишель один из щупалец просвистел в считанных сантиметрах от плеча декстера и с грохотом ударил о стол разбив пополам каменную столешницу и превратив в щепки деревянное основание. Взгляд совершенно неожиданно выхватил другого невольного зрителя этого смертельного противостояния. На соседнем столе в небольшой клетке стоял хомяк, вцепившись передними лапками в прутья. Напуганным он не выглядел. Зато я перепугалась не на шутку. «Он-то, в отличие от всех нас, абсолютно беззащитный. Мишель, там хомяк в клетке!» Воскликнула, указав пальцем на грызуна. «И, наверное, зря». потому что големы будто тоже меня услышали. Один из них стремительно развернулся и направил удар удлиняющейся конечности прямиком в клетку. В последний момент перед ней вспыхнул изумрудным светом щит. Следом мимо пронесся Декстер, подхватывая клетку с хомяком и тут же создал над головой защитный купол, закрываясь от двойного удара щупалец. Клетка с хомяком выскользнула из его рук». На ее обвела красноватая удавка, прошедшая от Бастиана, и бросила в сторону. Выпустив кошку из рук, я выбежала из-за косяка, внимательно следя за полетом клетки, и поймала ее, присев на колени, чтобы смягчить удар. «Даша, в укрытие!» — прорычал Декстер. «Мишель, усиль защиту!» Почти одновременно с ним прокричал Бастиан, и стало понятно, что сейчас мощно рванет». Ноги унесли меня из комнаты даже раньше, чем у рык обоих драконов. Следом действительно рвануло. Да так, что заложило уши. Свет резко погас, и наступила оглушительная тишина. На секунду сердце сжалось в испуге. Я так и прижимала к себе клетку, беспомощно оглядываясь в абсолютной темноте. «Дарья», — раздался над головой голос Декстера — и над макушкой вспыхнул свет. В комнате тоже начали загораться магические огни, позволяя увидеть целых и невредимых Мишель и Бастиана. А вот големы превратились в груды искрящихся молниями камней. «Да», — кивнула я, обратив взгляд к клетке. «О, нет!» Серовато-белый хомяк лежал, беспомощно раскинув лапки в стороны, и, кажется, не дышал. «Он что, умер?» Чуть не плача, вопросила я. «Умер!» Раздалось непонятное, немного песклявое бормотание, заставив меня растеряться. «Умер ужасной смертью!» Продолжил голос. И тогда я заметила, как дергаются усики на мордочке грызуна. «И как же его спасти?» Подозрительно поинтересовалась я. «На стоечку ему хоть пару капелюшечек». «Можно Альберры, живоглотика, выдержанных на спирту?» «Или еще лучше магику?» «Ох, ядреная вещь!» Встряхнулся он и снова затих. «Надо воскрешать, а то точно умрет!» «Жив!» — хмыкнул Декстер. «Ничего не жив!» Возмущенно возразил хомяк. Вскочил с места, театрально прижал лапки к груди, и вновь рухнул на спину. «Умер. На стойку тащи». «Кажется, у нас новый сложный свидетель». «Как он?» — обеспокоенно спросила Мишель, тоже выходя в коридор. «Он умер», — сообщила активно подмигивая подруге. «Но готов к воскрешению». «Умер», — драконица понятливо закивала. «Какой ужас! Значит, будем воскрешать». «Ничего он не умер», — недовольно проворчала властелина, пытаясь столкнуть клетку с моих колен, чтобы забраться самой. «Вот я чуть не умерла от страха. Ты должна была защищать меня, Даша, а не этого грызуна». «Я лабораторный хобяк в десятом поколении», — возмутился названный грызун, но быстро вспомнил, что умер, и вновь замолк. «Дарья, вы не ранены?» Декстер забрал клетку и подал мне руку, чтобы помочь подняться. «Все в порядке», — заверила его я, а сама тоже внимательно рассматривала мужчину. При первом знакомстве он производил впечатление интеллигента, аристократа с хорошими манерами. Но я и представить не могла, что он может быть таким опасным воином. Вряд ли мне удастся забыть те моменты противостояния драконов и големов. Любые фильмы меркнут на фоне событий, произошедших прямо на глазах. «Что?» — улыбнулся жемчужный, когда пауза затянулась. «Вы такой сильный!» — выдохнула я. «Ой, нет!» — сразу исправилась, смутившись. «Не сильный?» — улыбка на губах мужчины стала еще шире. Румянец на моих щеках уверенно еще ярче. «Что там с тайной комнатой?» Быстро отвела взгляд к клетке. «Лучше займусь хомяком, чтобы не наговорить больших глупостей. Если вы в порядке, можно ее осмотреть». «В порядке. Мы все в порядке. Даже хомяк уже не умирает». «Я бы поспорил», — возмущенно пискнул тот. «Еще пара минут промедления, и не выживу». «Он просит настойку или какую-то магику?» «Магику?» — переспросил Аргар, и взгляд сделался острым и серьезным, будто меньше минуты назад он не подшучивал надо мной. «Магика, она у вас есть? Дайте, дайте ее скорее! О, магика, дар богов!» — заголосил он на высокой ноте. «Магика!» — подтвердила я слова хомяка. «Интересно», — хмыкнул Декстер. «Здесь ничего нет», — в коридор выглянул Бастиан. «Только остатки мебели». Прервав разговор, мы вернулись в помещение. Без големов при свете ламп можно было оглядеться. Но ректор был прав. Что бы ни располагалось раньше в этом помещении, сейчас здесь царило запустение — В довольно обширной комнате находились лишь столы да мусор под ногами. Осколки стекла, несколько разбитых мензурок и специфичный запах навевали мысли о химической лаборатории. Декстер быстрым шагом прошелся по помещению. Мне оставалось лишь грустно вздыхать из-за прерванного разговора. — Эй ты, блондинка, я действительно умираю! — вдруг сообщил хомяк. Испугавшись, я поднесла клетку к лицу. Грызун так и лежал на ее дне. Но теперь грудь малыша вздымалась резко, все замедляясь. Что надо? Настойку, говоришь? Или эту магику? «Мне бы уже хотя бы водички», — проныл он. «Хотя поздно. Раз так, слушай. Мое тело нельзя предавать земле. Ты должна соорудить лодку и... «Господин Аргар», — позвала я в полухо, слушая похоронные пожелания грызуна, — «хомяку плохо. Он ведь, наверное, здесь давно, истощен». Декстер отвлекся от изучения ящиков одного из уцелевших столов и хмуро взглянул на клетку, где грызун продолжал рассказывать про местную хомячью Вальхаллу. «Судя по всему, все важное вынесли», — досадливо поморщившись, проговорил он. хамёк наша единственная зацепка. Бастиан, я могу привести сюда специалистов. После того, как примут обед молчания, кивнул Рубиновый. Само собой, сразу согласился Аргар, двинувшись ко мне. Было решено на время покинуть комнату и вернуться сюда со специалистами. На земле обычно собирали улики, искали отпечатки пальцев, Наверное, и здесь имеются магические аналоги подобных процедур. Судя по разочарованию на лицах спутников, они ожидали от этого похода больших находок. Но напоролись только на големов и полуживого хомяка. Выходило, что некто освободил комнату от вещей и оставил ловушку. И непростую. Големы ведь били по стенам. кажется они должны были разрушить помещение если вниз спустятся посторонние но кто их оставил иоган или у него были сообщники и что они хотели скрыть как не смешно ответы мог дать только хомяк но судя по всему он был немного не в себе на этот раз подъем наверх прошел быстро и без проблем бастиан с мишель шли впереди о чем то тихо перешучиваясь Я несла клетку и уговаривала хомяка не умирать. Декстер шел рядом со мной и нес недовольную его обществом властелину. Как оказалось, активация дверей снаружи почти стандартная по всей Академии, поэтому Бастиан легко выпустил нас обратно в кладовку. «А в Академии много таких тайных ходов?» поинтересовалась я, глядя на Рубинового. «Достаточно». Заверил он меня со скупой улыбкой на губах. «Но юным адептам сюда нельзя». «А не юным?» «Никаким нельзя», — коротко рассмеялась Мишель, похлопав меня по плечу. «Что делаем дальше?» — обратилась она уже к Декстеру. «Я провожу Дарью в клинику, вызову специалистов. Потом проведем тщательную проверку. Дашу могу проводить и я». Предложила она, посмотрев на меня в поисках поддержки. «Дарья в настоящий момент работает под моим началом и занимается важным свидетелем». Отрезала жемчужный. Мишель что-то проворчала под нос, но спорить не стала. «О, я важный свидетель!» «Слышала, кошка Дране?» — пропищал хомяк. «Только выберись из клетки!» С угрозой прошипела на него властелина. Мы благополучно покинули жилое здание и намеревались распрощаться, когда к нам подлетел незнакомый мужчина. Светловолосый, голубоглазый, статный, с задорной улыбкой на губах. Настоящий принц из сказки. «Я вас везде ищу», — сообщил он Бастиану. «Что с кристаллами?» Рубиновый с изумрудной сразу извлекли свои артефакты связи, чтобы их проверить. А вот блондин обратил взгляд ко мне. Посмотрел пристально, оценивающе. Крылья породистого носа затрепетали, пока он принюхивался. «Кажется, еще один неравнодушный к моему запаху дракон. Вы нас не представите?» Спросил незнакомец, продолжая смотреть на меня. Я вздрогнула, когда рука Декстера легла на мои плечи в собственническом жесте. Взгляды обоих мужчин перекрестились, напряжение заискрилось в воздухе, и мне стало откровенно не по себе. «Даже не думай об этом, Винсент!» Положив ладонь на лоб мужчины, Мишель оттолкнула его назад. Он смешно взмахнул руками, чтобы поймать равновесие, но раньше, чем успел что-то возразить, изумрудная вцепилась в его локоть и потащила прочь. «Не облизывайся на адепток», — весело заявила она. «Но от нее так пахнет», — вяло возмутился мужчина, поглядывая на меня из-за плеча. «До встречи, Декстер», — напомнила о себе Рубиновый. Жемчужный стремительно развернул меня к собеседнику, закрывая свои фигуры от взгляда Винсента. «Буду ждать ваших специалистов. Чем бы ни занимался в той комнате Оган. «Мы должны в этом разобраться». «Разберемся», — заверил его жемчужный. «Дарья?» Рубиновый кивнул мне на прощание. «Не находите, что это уже слишком?» — спросила я у Декстера, когда ректор отдалился. «О чем вы?» — невозмутимо отозвался мужчина. продолжая приобнимать за плечи, он спешным шагом повел меня в сторону проходной. Кошка теперь висела на его второй руке и ворчала еще активнее. Хомяк не уставал причитать о своей скорой кончине, и судя по всему, умирать не собирался. Вот это! Скинула его руку и ускорила шаг. Вдруг этот Винсент, преподаватель на моем факультете. Что он подумает? о Мишель с Бастианом? «Мы же договаривались придерживаться деловых отношений». «А потом вы меня поцеловали в нос», — с усмешкой заявил он. «Вы сами выставили такое условие». «И вы даже не стали спорить». Голос его понизился и чуть охрип. Перехватив за запястье, Декстер остановил меня и развернул к себе Ртутные глаза посмотрели в мои пытливо, чутко следя за сменой эмоций на моем лице. «Потому что тоже хотели меня поцеловать». «Разве я не прав, Дарья?» «Вот что ему ответить?» «Я в волшебном мире, а рядом находится настоящий дракон, сильный, красивый, умный, с чувством юмора и терпеливый, что немаловажно при общении со мной». И я ему нравлюсь. У какой девушки не пойдет кругом голова лишь от мысли о поцелую с таким мужчиной? Вот только мне известно, что это влечение связано с инстинктами. Сколько здесь настоящей симпатии. Не говоря уже о том, что Декстер — дракон из древнего и уважаемого рода. Связь с ним может закончиться разбитым сердцем и уж точно не свадьбой. Мне нужно думать о поступлении в академию, И возвращение домой, а не терять голову с чересчур привлекательным драконом, как бы притягательно от него не пахло. «Правы», — признала я, тяжело вздохнув, и на губах жемчужного появилась легкая полуулыбка. «Только что будет дальше?» «Дальше?» — нахмурился он. «Мишель сказала, что Ротаргар — побочная ветвь». «Да», — кивнул он, прерывая меня, — И еще я знаю, что в древних родах приняты договорные браки. И в вашем тоже. Да, и в моем тоже, — подтвердил он, потемнев лицом. Сокрушенно опустив плечи, я не нашла, что еще сказать. Но вот почему мне понравился дракон, дознаватель, да, да еще из древнего рода, просто комбо-набор, которого стоило бы избегать. только вряд ли получится, учитывая, как нынче ко мне принюхиваются все драконы в округе, и этот в частности. Территорию Академии мы покинули в молчании. Точнее, молчали я и Декстер. А вот кошка с хомяком ругались, доказывая свою важность для общего дела. Вообще животные этого мира были намного умнее и прозорливее, На земле не с каждым можно было построить полноценный диалог. А здесь кошка спокойно спорила с хомяком. Жемчужный открыл портал прямо перед ветеринарной клиникой. Я собиралась была спросить, когда он здесь бывал, ведь пространственные переходы можно открывать только в известные места. Но, оглядевшись, поняла, что мы находимся в самом центре города. Взгляд сразу привлекла вывеска таверны у Дриады на соседней улице, где прошло наше первое и, судя по всему, последнее свидание. Ветеринарная клиника находилась на первом этаже жилого здания старой постройки. Внутреннее убранство оказалось более чем богатым. Мебель из натурального дерева, стены, отделанные тканью, арочные окна с элементами витража. Посетителей в зале ожидания было немного, но все выглядели солидно. Наверное, клинику в центре города посещает только состоятельная публика. Боюсь представить местный ценник. Впрочем, расходы должен взять на себя Декстер. «Добро пожаловать в ветэксперт», — поприветствовал нас служащий, поднимаясь из-за широкого стола у входа. «Чем могу помочь?» Жемчужный быстро и по существу объяснил проблему. Настоятельно попросил принять нас без очереди в связи со служебной необходимостью, а также распорядился угостить меня чаем и накормить кошку. В итоге, меньше чем через 10 минут хомяка унесли на осмотр. «Мне обещали управиться в течение часа», — строго сообщил Аргар, выводя меня из клиники, чтобы дать инструкции. «Похоже, магическая волна вывела артефакты связи из строя». «Никуда не уходите. Я заберу вас и провожу до дома». «Здесь недалеко», — попыталась я возразить. «Пока у вас на попечении свидетели и за вами охотятся гончие, вы не будете ходить одна», — бескомпромиссно заявил он, посмотрев так пронзительно, что у любого бы пропало желание спорить. «Само собой, ограничения не пришлись мне по душе». Но ругаться только из чувства противоречия глупо. Никаких дел на сегодня больше не планировалось. Я вполне могла провести остаток дня в квартире. Возможно, разговорю хомяка или что-нибудь узнаю у кошки. А если нет, то хоть позанимаюсь. Хорошо, я вас поняла. Пусть я осознавала, что его требования здравы, но все равно поджала губы, недовольная его командным тоном. «Мы будем ждать вас через час». Вспомнив о кольце, я попыталась его снять, только оказалось оно все же с секретом, потому что намертво прикипело к моему пальцу. «Артефакт связан со мной и не снимется без моего разрешения», пояснила жемчужный. «Оставьте пока у себя. Он наделен мощной защитой и сможет отвести даже смертельный удар». «Там только защита?» С подозрением спросила я. Все-таки Мишель не артефактор, могла увидеть лишь основное. Да и вряд ли секреты родовых украшений так легко разгадать. Это для вашего блага, Дарья. Тон Декстер а взгляд заискрился серебром, будто он что-то задумал. А по поводу нас... Я успела лишь вздохнуть от неожиданности, когда он стремительно шагнул ко мне и приблизил свое лицо к моему. Одна его рука обвела талию, ладонь второй легла на затылок, не позволяя даже попытки побега. Его губы настойчиво накрыли мои. Коротко, но так пряно, что закружилась голова. Я вцепилась в его плечи, чтобы не упасть на ослабших ногах. ласкающий, проведя языком по нежной коже моих губ, он чуть отстранился, оглядывая мое пылающее лицо. Мы же даже не попробовали, чтобы что-то решать. Довольный моей реакцией, он отпустил меня и сделал шаг назад, прямо в арку открывшегося портала. Через секунду Декстер исчез, а я так и осталась стоять, окружённая его пьянящим запахом и ошеломлённая хмельным поцелуем. а про кольцо он так и не ответил в фае клинике вернулась пыхтя от негодования злилась на себя за растерянность и на дракона за бесцеремонность служащий любезно предложил мне присесть на один из диванов расположенных в помещении уточнил мои пожелания по сорту чая и закуски после чего удалился но вскоре вернулся с подносом, на котором расположились фарфоровый чайник, чашка и вазы с миниатюрными пирожками и пирожными. Я сразу принялась заедать свою злость этими вкусностями и так далеко ушла в свои мысли, что даже не заметила, как рядом присел мужчина. «Прошу прощения за дерзость, юная госпожа!» Обратился он ко мне, отвлекая от мысленного построения гневной речи, предназначенной одному наглому дракону. «Вы ведь Дарья, говорящая с животными?» «Да», — протянула я, приглядываясь к незнакомцу. «Брюнет в дорогом костюме, немного субтильный, лет тридцати на вид. От него пахло терпко, будто псиной, и я не чувствовала в нем дракона». «Уже хорошо. Может, оборотень?» «Понимаю. Наверное, из-за статьи вам и так досаждают. Но, возможно, вы рассмотрите мою просьбу. Само собой, я заплачу, сколько нужно. Что вас интересует?» Чуть приосанилась, хотя после купания, экстренной сушки и похода по подземелью наверняка выглядела кикиморой. «Понимаете?» Вчера исчезла фамильная брошь, ограбление не рассматривая. Она не столь дорога и ничего больше не пропала, но она важна для моей матушки. Возможно, мой пёс Жиро подскажет, где найти пропажу. Он любит валяться в матушкиной спальне. Мужчина сконфуженно замолк, наверное, осознав странность просьбы. — Я могу его расспросить, — пожала плечами. — Он здесь? «Да», — обрадовался незнакомец, — «я сейчас его приведу». Через десять минут он действительно прибежал с собакой на руках. Он поставил пса на пол передо мной, а сам занял прежнее место на диване. Животное, судя по меланхоличному взгляду и грузной фигуре, было уже в возрасте и напоминало земного английского бульдога. «Привет, Джеро», — поздоровалась я, — «меня зовут Даша». «Твой хозяин...» — Этьен, — представился мужчина. «Этьен думает, ты можешь подсказать, где брошка его матушки». «Я повелеваю ответить, пёс!» На мои колени запрыгнула неизвестно откуда взявшаяся властелина. Похоже, завершила с обедом и рванула на мои поиски. «Ты кто такая, чтобы повелевать?» — гавкнул он. «Я властелина мира», — сообщила она, гордо вскинув голову. «Жеро» — осторожно погладила его по макушке, отвлекая от начинающегося спора. «Этьен очень беспокоится. Брошь дорога его матушке». «Я знаю», — несчастно заскулил пес, плюхнувшись на попу. «Я ее ей нес и случайно проглотил». Бедное животное так грустно завыло, что кошка не выдержала и громко зашипела. «Этьен, брошка внутри пса, то есть он ее скушал». Бедный мужчина провел ладонью по вспотевшему лбу во все глаза, глядя на своего питомца. «Резать?» — спросил он растерянно. Жероза скулила еще горше и запрыгнул на мои колени, оттеснив властелину. «Какой резать?» Возмутилась я, обняв дрожащего от страха пса, слабительное и горшок. Служащие клиники были привычны к подобным вещам и обещали извлечь украшение без вреда для пса. Этьен отправился следить за процедурой, но прежде всучил мне несколько золотых монет. Консультация оказалась прибыльной. И вот как только я об этом подумала, в голове зажглась гениальнейшая идея. Раз Илона всем растрезвонила о моем даре, тогда и нет смысла скрываться. Вот же он, мой махито из внезапных лаймов. «Стану психологом для домашних животных».